362. Декабрь, 31. -е. На пути встречаются знаки. Надо уметь прочитать. Нужно облечься в постоянную молитву. Торжественностью восходим. Провод близости крепок. В зерне духа ищите. Храм единого духа требует торжественности. Контакт сердец установим прочно. От ошибок получаемых болит сердце. Ты во мне. Я в тебе. Мы едины, нераздельны, неразделимы даже в сознании. Убери из сознания ненужный ссор, мешает контакту. На крыльях радости хочу вознести тебя. Дай провод. Параграф восемьдесят первой беспредельности был дан позднее под утро. Хочу путь сделать удобным, облегчить. Бьется сердце, как знак моего вечного присутствия. Я в сердце твоем. Корзины твои плетутся из устремлений и зовов сердца. Контактом с владыкой накапливается знание. Так светом своим познаешь. Параграф восемьдесят первый беспредельности. Очень нужное понятие. Агни инвисибиле. Очень нужное понятие. В скобках параграфы двести двадцать первый, пятый, двести десятый. «Беспредельность. Часть первая». В скобках. Параграф 81. Беспредельность. Часть первая. Лучи безмолвия. Параграф 81. Беспредельность. Часть первая. Сообщение мысленное тоже есть явление безмолвия. Часто мы к нему прибегаем. Перед завершением мысленного явления мы посылаем луч безмолвия. Лучи безмолвия вызывают те сокровенные боли в чаше, Есть случаи, посылаемые невидимо и неощутимо, самые проникающие в сердце. Нужно организму с ними ассимилироваться. Они вызывают вначале тоску, но равны чистому огню. Посылающий испытывает явление высшей радости, получающий явит ту же радость после ассимиляции. В самых сокровенных мистериях эти лучи назывались огни инвесибиле». Так, запомните. Конец записи 1951 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2015 году. Читал Вячеслав Герасимов.